Глава 3. День я провёл в отупении, пялясь в потолок и телик, иногда в холодильник. Но сказать с уверенностью ел я или нет, не мог. Закралась мысль, что может перетерпеть всё, может мне удастся, и Карина пусть живёт своей жизнью в безопасности. Когда стемнело, я оделся, прыгнул на мотоцикл и помчался на другой конец города. Поездка немного развеяла туман в голове. Пользуясь прояснением, я попросил у Тахира Катин номер. Он не отвечал минут 20, но ответил сразу с контактом его доторки, обозначив, что получил разрешение от неё на мой звонок. Сама Катерина ответила сразу же. Эльдар, здравствуйте. Что вы хотели? Мнение специалиста, если уместно. Смотря, что вы имеете в виду, «Можно ли сейчас помочь медикаментами оборотню, который не может быть с избранной?» Она замолчала на несколько секунд, прежде чем ответить. «Эльдар, а почему вы решили, что это ваш случай?» «Я не прошу меня лечить разговорами», — быстро вспыхнул я. «Просто ответьте на вопрос». «Поддержка есть, но...» «Могли бы мне прописать», — перебил я. «Могла бы, но только после приема и ваших ответов на мои вопросы», — неожиданно твердо заявила она. «Придется убрать зубы и поговорить со мной. Сможете?» «Смогу», — процедил раздраженно. «Тогда приезжайте завтра к десяти в институт, я встречу вас на проходной». «Буду». И я отбил звонок. Придется и перед этой еще хвостом вилять. Бесилий. От ясности в голове и следа не осталось. И я надавил на педаль. Но стоило приехать к нужному дому, снова впал в ступор. Пришлось вытащить сигарету и закурить, чтобы вонь от дыма вынудила прийти в себя. Оставив мотоцикл, я натянул капюшон на глаза и направился к дому Дыброва пешком. Он огорожен от мира высоким забором и пунктом охраны, но это не стало проблемой. Пройдя вдоль забора сотню метров, я быстро наметил себе не только слепую в темноте зону, но и весьма уязвимую камеру. Хреновый старт карьеры благонадёжного сотрудника для Руса. Что уж там? Оказавшись во дворе, я не спеша побрёл к ближайшей лавочке, намереваясь дождаться реакции на случай, если препятствие я прошёл недостаточно изящно. Следующие полчаса показали, что никто моего манёвра не заметил, а в дверь попасть довольно просто с очередным входящим. Но у квартиры Дыброва я замер, прислушиваясь. Он был дома. Я уловил звук шагов и стук дверцы. Осталось только выманить и прикончить ублюдка. Но я сделал пару шагов назад и направился к дальнему окну у лифта. С высоты верхнего этажа город уставился на меня своими фонарями и горящими окнами. То, что казалось таким простым все эти 2 недели, теперь вдруг стало страшной реальностью. Да, он хотел меня убить. Но что-то с этим всем было не так. Я не хотел отвечать тем же. Если Карина узнает, что я убил ее бывшего мужа, думаю, это никак не облегчит ее принятие меня, если это вообще возможно. Нет, не с этого надо начинать. Хоть руки и чешутся придушить ублюдка. Но она не примет и будет права. Знать обо мне все и принять не одно и то же. На войне я был спасателем и никогда не был убийцей. А вот отдать его под суд можно. Пусть система ему делает мозги. За покушение на жизнь он сядет в тюрьму. Если не по человеческим законам, то по нашим не отвертится. И по делам. Но я вздохнул, отпуская эту злость. Показалось, что стало легче дышать. Надвинув капюшон поглубже, я направился к лифту. Выйти за пределы жилого комплекса было так же просто, и даже через забор прыгать не пришлось. «Мда, такая себе охрана». Всявшись на мотоцикл, я завёл двигатель и направился домой. Теперь, когда мысли об убийстве перестали анестезировать пустоту в душе, она сдавила грудную клетку. Не хотелось никуда, в свою квартиру тем более. И я направился колесить по дорогам города до самого утра. Было в нём что-то успокаивающее и завораживающее. Сначала было тесно, но чем больше заполняч, тем меньше становилось машин и спокойнее мне. Кофе с заправки показался особенно вкусным, хоть и сильно горчил. Мысли улеглись в голове, осталась только пустота. Но и она не пугала. Рассвет тоже впечатлил. Здесь, разгоняемый электрическим светом, он особенно тяжело всходил над этой искусственной вселенной. Могло показаться, что я могу найти тут себе угол и истерпеться с дневным адом. Наверное, мне и правда лучше не лезть больше к Карине. Она точно не станет сходить по мне с ума, а я Я справлюсь. Мне не впервой метку я ей не поставил, а значит, всё можно откатить. Надо будет только бумажку оформить о браке, чтобы никто не придрался. И на этом, пожалуй, всё. До Катерины я доехал, не заезжая домой. С принятыми решениями стало спокойней. Жизнь, по ощущениям, замедлилась и выцвела. Нужно будет еще извиниться перед Русланом, съехать с квартиры и вернуться в ту стихию, которая прежде помогала справиться с безвкусной жизнью и наполнить ее хоть каким-то смыслом. «Эльдар, доброе утро!» — догнала меня Катерина в пустом коридоре. «Я вам кофе принес». протянул ей стаканчик. "О, спасибо большое", улыбнулась она, открывая передо мной дверь. "Проходите". Я прошёл в светлый кабинет и уселся на более-менее удобный стул рядом со столом, игнорируя кушетку. "Катерина, мне просто нужно лекарство", серьёзно взглянул на девушку, севшую за стол. "Эльдар, такие лекарства просто так не даются. Почему вы решили сдаться? Карина не сдаётся". Я ей не нужен, она бы пришла. Вы ведь не понаслышке знаете о том, как тяжело иногда люди переживают изменения, связанные с появлением оборотня в их жизни. Катя, я не смогу. Чего? — сузила она глаза. Принять все, в чем вы меня собираетесь убеждать. Да, я знаю из первых рук, чем заканчивается иногда жизнь таких женщин. То, что Карина не пришла, говорит о том, что она в зоне риска, и что перегружать её психику не стоит, а я не смогу не перегрузить. Чем дольше её нет рядом, тем сложнее мне контролировать себя. Вы же не будете это отрицать. Не буду, серьёзно кивнула она. Ну так прописывайте тогда лекарство, да я пойду. Не могу. Я медленно вздохнул, хмуро глядя на глупую рыжую докторку, которая взялась кипятить мне мозги. После бессонной ночи. Не стоит меня заводить, угрожающе процодел я. Кто-то должен, бесстрашно пожала она плечами и откинулась на спинку стула. Эльдар, позвольте мне несколько предложений. Быстрее, прорычал. Вам, как и людям, свойственно прогнозировать худшее будущее из возможных. Вам даже больше, потому что инстинкт самосохранения у вас развит сильнее. Но контролировать этот процесс вы должны, иначе боль станет такой нестерпимой, что и таблетки не помогут. Вы принимаете сейчас вашу фантазию о развитии событий за стопроцентную реальность. То есть я не опасен для Карины в таком виде? Нагло оскалился я. Вы трусите, Эльдар. Ваше я не хочет пережить ту боль, с которой столкнулась однажды. И она убеждает вас, что только побег от жизни гарантирует вам, что боль не вернется. Но это не так. Вы справлялись с гораздо большей болью во взрослом возрасте. Вы сможете преодолеть гораздо больше, чем думаете. А представьте, если не понадобится. Я не могу распространяться о ходе консультаций Карины, но не могу не сказать, что она как раз справляется. Да, время работает против вас, но на неё. И это не такая большая угроза в сравнении с той, которую вы создадите вам обоим, если уйдёте. Мы замолчали, глядя друг на друга. Я сжимал зубы, играя жлваками, и не понимал, чего мне хочется больше: встать и уйти или всё же дослушать эту очкастую русалку до конца. Нет, Катя не была русалкой, но напоминала мне ту рыжую из мультика. Пропиши эти таблетки. Завтра, постановила она, откидываясь на спинку стула. Глаза её при этом метали молнии. Нет, на дружелюбную рыбу она точно не похожа. Зубастая слишком. Завтра, усмехнулся. Обещаю, хмурато ведь лана. Ну, за сутки я как раз соберусь, мстительно съязвил. Но в виде как напряжённо хмурится Катя спросил: Как у вас с Тахиром? Вернётесь в семью? а раскажу, сложила она руки на груди, явно злясь. На мою тупость, не иначе. Может, она права. Вот как, оскалился холодно. То есть вы уже в семье? Я не стремлюсь, отвела она взгляд в монитор. Да и сердце вашего отца надёжно занято другой женщиной. Её нет давно, а вы есть. И вы тоже трусите. Вы просто не интересуетесь им и ничего о нём не знаете, вдруг тихо заметила она. Женщина, к которой он привязан, жива. Она вернула на меня совсем другой взгляд неуверенный и уязвимый. Черт, ну неужели ты никого не нашла, чтобы не рвать себе сердце? Хотя отец умел западать в душу женщинам, та же мать Карины. По мне одна из немногих, но он нашел в ней что-то особенное. И я искренне считал, что Полине с ним повезло. Он умел быть особенным, уступчивым, обаятельным, пушистым для нее. Не то что я. Я поднялся и направился к двери. «Тахиру нужна семья». долетело мне в спину, когда я уже взялся за ручку. Ты, Карина, и её дочь. Пальцы сильнее сжались на ручке, но я не обернулся. Толкнул дверь и вышел.